Через минуту они шли рядом по ледяной тропинке. «Наступит дембель, — мечтал Фидель, — приеду я в родное Запорожье, зайду в нормальный человеческий сортир, постелю ног газетку с кроссвордом, открою полбанки и закайфую, как эмирский бухар». Подошел Новый год. Утром солдаты пилили дрова возле казармы. Еще вчера снег блестел под ногами, Теперь его покрывали желтые опилки. Около трех вернулась караульная смена из наряда. Разводящий Мелешко был пьян, шапка его сидела задом наперед. «Кругом — Кругом! — закричал ему старшина Евченко, тоже хмельной. «Кругом — «Сержант Милешко, Кругом! Сержант Мелешко, кругом! Головной убор на месте! Ружейный парк был закрыт, дежурный запер его и уснул. Караульные бродили по двору с оружием. На кухне уже пили водку, ее черпали алюминиевыми кружками прямо из борщевой лохани. Ленька Матыцын затянул старый вохровский гимн. Хотят ли цирики войны, ответ готов у старшины, который пропил все, что мог от портупей до сапох, ответ готов у тех солдат, что в доску пьяные лежать, и сами вы понять должны, хотят ли цирики войны? Замполит Хуриев был дежурным офицером. На всякий случай он захватил из дома пистолет. Правый карман его галифе был заметно оттянут. Хмельные солдаты в расстегнутых гимнастерках без дела шатались по коридору. Глухая и темная энергия накапливалась в казарме. Замполит Хуриев приказал собраться в ленинской комнате. Велел построиться у стены Однако пьяные вохровцы не могли стоять. Тогда он разрешил сесть на пол. Некоторые сразу легли. — До Нового года еще шесть часов, — отметил замполит, — а вы уже пьяные, как свиньи. — Жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет мечту, — сказал Фидель. У замполита было гордое, красивое лицо и широкие плечи. В казарме его не любили. — Товарищи, — сказал Хуриев, — нам выпала огромная честь. В эти дни мы охраняем покой советских граждан. Вот ты, например, Лопатин. — А чего Лопатин? Чего Лопатин? Ты всегда Лопатин, Лопатин. Ну, я Лопатин, — басом произнес Андрей Лопатин. — Для чего ты, Лопатин, стоишь на посту? Чтобы мирно спали колхозники в твоей родной деревне Бежаны? Полит, работа должна быть конкретной, — так объяснили Хуриеву на курсах в Сыктывкаре. — Ты понял, Лопатин? Лопатин подумал и громко сказал, поджечь бы эту родную деревню вместе с колхозом. А Лиханов водку пить не стал. Он пошел в солдатский кубрик, где теснились двухъярусные нары, потом стащил валенки и забрался наверх. На соседней койке укрывшись лежал Фидель. Вдруг он сел на постели и заговорил. — Знаешь, что я сейчас делал? Богу молился. Молитву сам придумал. Изложить? «Ну?» — произнес Алиханов. Фидель поднял глаза и начал. «Милый бог, надеюсь, ты видишь этот бардак. Надеюсь, ты понял, что значит «вохра». Так сделай, чтоб меня перевели в авиацию или на худой конец в стройбат. И еще раз порядись, чтоб я не спился окончательно, а то у бесконвойников самогона навалом, и все идет против морального кодекса. Милый бог, за что ты меня ненавидишь?» «Хотя я и гопник, но перед законом чист, ведь не крал же я, только пью, и то не каждый день. Милый бог, совесть есть у тебя или нет? Если ты не фраер, сделай, чтобы капитан прищепа в скорости лыжи отбросил, а главное, чтобы не было этой тоски. Как ты думаешь, бог есть?» «Маловероятно», — сказал Алиханов. «А я думаю, что пока все окей, то, может, его и нет, а как прижмет, то, может быть, и есть. Так лучше с ним заранее контакт установить». Фидель наклонился к Алиханову и тихо произнес, «Мне в рай попасть охота. Я еще со дня Конституции такую цель поставил». «Попадешь», — заверил его Алиханов, «в охране у тебя немного конкурентов». «Я и то думаю», — согласился Фидель, «публика у нас бесподобная, Варюги да хулиганы. Какой уж там рай, таких и в дисбат не примут. А я на этом фоне, может, и проскочу, как беспартийный». «К десяти часам...» Перепилась вся рота. Очередную смену набрали из числа тех, кто мог ходить. Старшина Евченко уверял, что мороз отрезвит их. По казарме бродили чекисты, волоча за собой автоматы и гитары. Двоих уже связали телефонным проводом, их уложили в сушилку на груду тулупов. В Ленинской комнате охранники затеяли игру. Она называлась Тигр идет. Все уселись за стол. Выпили по стакану зверобоя, затем Ефрейтор Кунин произнес «Тигр идет!». Участники игры залезли под стол. «Отставить!» — скомандовал Кунин. Участники вылезли из-под стола, снова выпили зверобоя, после чего Ефрейтор Кунин сказал «Тигр идет!». И все опять залезли под стол. «Отставить!» — скомандовал Кунин. На этот раз кто-то остался под столом, затем второй и третий... Затем надломился сам Кунин, он уже не мог произнести «Тигр идет», он дремал, положив голову на кумачевую скатерть. Около девянадцати прибежал инструктор Воликов с криком «Охрана! В ружье!» Его окружили. «На питомнике девка Керная лежит», — объяснил инструктор. «Может, с выселки забрела?» В нескольких километрах от шестого лагпункта был расположен поселок Чир. В нем жили и сосланные тунеядцы, главным образом проститутки и форцовщики. На выселке они продолжали бездельничать. Многие из них были уверены, что являются политическими заключенными. Парни толпились возле инструктора. — У завашвили есть гондон, — сказал Матыцин. — Я видел. — Один, — спросил Фидель. — Тоже мне доцент, — рассердился Воликов. — Личный гондон ему подавай, будешь на очереди. — Банальный гондон не поможет, — уверял матыцин. Знаю этих с выселки. У них там гонококки, как псы. Вот если бы из нержавейки... Алиханов лежал и думал, какие гнусные лица у его сослуживцев. — Боже, куда я попал? — думал он. — Урки! За мной! — крикнул Воликов. — Люди вы или животные? — произнес Алиханов. Он спрыгнул вниз. — Попрете с целым взводом к этой грязной бабе? — Политику не хаваем! — остановил его Фидель. Он успел переодеться в диагоналевую гимнастерку. Ты же в рай собирался. Мне и в аду не худо, сказал Фидель. Алиханов стоял в дверном проеме. Всякую падаль охраняем. Сами хуже зэков. Что не так? Не возникай, сказал Фидель. Чего ты разорался? И помни, в народе меня зовут отважным. Кончайте, базарить, сказал верзило Герсемчук, и вышел, задев Алиханова плечом. За ним потянулись остальные. Алиханов выругался, залез под одеяло и раскрыл книгу Мирошниченко «Тучи над Брянском». Латыш Баладис разувался, сидя на питьевом котле. Баладис монотонно дергал себя за ногу и при этом всякий раз бился головой об угол железной кровати. Баладис служил поваром. Главной его заботой была продовольственная кладовая. Там хранились сало, джем и мука — Ключи Баладис целый день носил в руках. Засыпая, привязывал их шпагатом к своему детородному органу. Это не помогало. Ночная смена дважды отвязывала ключи и уровала продукты. Даже мука была съедена. — А я не пошел, — гордо сказал Баладис. — Почему? — Алиханов захлопнул книгу. — У меня под Ригой дорогая есть. Не веришь, Анелли зовут. Любит меня страшно, а ты... — И я ее уважаю. — За что ж ты ее уважаешь? — спросил Алиханов. — То есть как? Что тебя в ней привлекает? — Я говорю, отчего ты полюбил именно ее, эту, Анели? Баладис подумал и сказал, — Не могу же я любить всех баб под Ригой. Читать Алиханов не мог, заснуть ему не удавалось. Борис думал о тех солдатах, которые ушли на питомник. Он рисовал себе гнусные подробности этой вакханалии и не мог уснуть. Пробило двенадцать, в казарме уже спали. Так начался год. Алиханов поднялся и выключил репродуктор. Солдаты возвращались поодиночке. Алиханов был уверен, что они начнут делиться впечатлениями, но они молча легли. Глаза Алиханова привыкли к темноте. Окружающий мир был знаком и противен. Свисающие темное одеяло, ряды обернутых портянками сапог, лозунги и плакаты на стенах. Неожиданно Алиханов понял, что думает о женщине с выселки, вернее старается не думать об этой женщине. Не задавая себе вопросов, Борис оделся, он натянул брюки и гимнастерку, захватил в сушилке полушубок, затем, прикурив у Дневального, вышел на крыльцо.